будто бы одержал над ней мгновенную победу. Хотя сей меценат и очень богат, и, как всем известно, не жалеет денег и осыпает дорогими подарками тех, кому посчастливилось привлечь его внимание, он все же не потребовал, чтобы балерина ушла со сцены и последовала за ним в Европу, откуда сам он недавно возвратился в поисках капиталов для задуманного им предприятия. Пожалуй, наоборот, он настолько увлечен, То, по всей видимости, позволил уговорить себя остаться здесь. Европа зовет его, но он отложил завершение крупнейшего в своей жизни финансового начинания, чтобы всласть понежиться в лучах недавно открытого им светила. Напрасно франты в шелковых цилиндрах толпятся у артистических подъездов. Частный автомобиль уносит предмет их поклонения к таким радостям и восторгам, о которых мы можем только догадываться. Во всех клубах, ресторанах, барах только и разговоров, что об этом романе. Чем он может кончиться, предугадать, разумеется, невозможно. Несомненно одно. Европу нельзя заставлять ждать до бесконечности. Пришёл, увидел, победил. В первую минуту Бернис была не столько шокирована, сколько удивлена. Насторженное преклонение Каупервода, то огромное удовлетворение, которое он как будто находил в ее обществе и в своей деятельности, все это давно усыпило ее сомнение. Казалось, в ближайшем будущем ей ничто не угрожает. Но изучая фотографии Лорны, она сразу заметила, сколько чувственного огня в этой новой фаворитке Каупервода. Неужели это правда? Неужели он нашел другую? И так скоро. Не этого она ему ни за что не простит. Каких-нибудь два месяца назад он называл ее самой прелестной женщиной на свете и говорил, что ей-то уж меньше, чем кому-либо следует опасаться мужского непостоянства или соперничества женщины. И вот, однако, он все еще в Нью-Йорке, где ничто не удерживает его, кроме Лорны, и еще хочет провести ее болтовней о президентских выборах. Малу-помалу холодной ярости овладела Беронис. Ее голубые глаза стали как льдинки, но в конце концов здравый смысл снова пришел ей на помощь. Разве не в ее власти пустить в ход самое острое свое оружие? Ки услугам Тевисток он хоть и хлыщ, но занимает столь видное положение в свете, что его вместе с матерью часто приглашают даже ко двору. Да не только он, есть и другие, откровенно восторженные взгляды многих и многих видных и интересных мужчин в этом новом для нее обществе красноречиво говорили «Выбери меня, я того стою». И, наконец, есть еще Стейн. Впрочем, сколько бы Бернис не злилась на Каупервода в эти первые минуты, Какие бы планы ни строила, ей в голову не приходило предпринять какой-либо отчаянный шаг. В конце концов, он дорог ей. Они оба успели почувствовать и понять, как необходимы они друг другу. Она не знала, как отнестись к этой измене. Она была поражена, уязвлена, злость так и кипела в ней, но пойти на разрыв она не решилась бы. Разве сомнения в том, удастся ли ей удержать его, заставить его забыть прежние привычки и влечения, не волновало ее частенько и раньше? В глубине души она допускала, была почти уверена, что это ей не удастся. В лучшем случае сходство характеров и общность интересов, надеялась она, помогут им сохранять, если не нежные, то хотя бы выгодные обоим отношения. А теперь? Неужели ей придется сознаться себе и так скоро, что все рухнуло? Нет, не может быть. Не так она представляла себе свое будущее и будущее Каупервода, ведь до сих пор все было так чудесно. Она уже написала Кауперводу о приглашении Стейна и намеревалась дождаться его ответа, а пока что... Не говорить насчет поездки в Трэгисол ни да, ни нет. Но теперь, когда перед ней такое доказательство неверности Каупервода, решено.